Глава тридцать в а На следующий день в нашем офисе воцарилась тишина, поначалу казавшаяся даже пугающей. Громившие агентство накануне тикодоры бесследно исчезли, остались лишь трое, включая Цигеля. Они даже относительный порядок навели и мебель по местам расставили. Но после окончания всей этой истории ремонт делать все равно придется, хотя бы косметический, потому что если все дыры в стенах завесить картинами, то у нас будет не с ы с к н о е бюро, а частный музей. Мы станем за деньги пускать посетителей полюбоваться шедеврами мировой живописи. И тогда уже можно будет не гоняться за мелкими жуликами. Ах, мечты, мечты! Накануне посыльный доставил пакет из НКГБ, в котором находилась флешка. Полковник Малинин сдержал обещание. Удивляюсь я этому человеку, а еще больше поступкам, которые он порой совершает. Такое впечатление, что Вячеслав Семенович Малинин ведет какую-то свою никому неведомую игру. Может, в президенты метит? А что, всякое случается, особенно в нашей чудной стране. н у в любом случае мне до этого дела нет. Меня в свой предвыборный штаб Малинин точно не возьмет. Он знает, что я не командный игрок. Записанные на флешку программы привели Тикодров в дикий восторг. Они буквально запрыгали на стульях, как б а б у и н ы во время кормежки. Это было именно то, что им не хватало для того, чтобы начать атаку на сервер райского института. Нас с г а м и г и н о м сразу предупредили, что в армии хакеров мы можем рассчитывать разве что только на роль маркетантов, то есть будем подносить не боеприпасы, а еду. Ну ладно, хорошо еще, что не утки. Все должно было начаться в полночь, как только на сервере Рифта произойдет смена пароля. Наш командный центр располагался в кабинете Лои. Четыре стола были сдвинуты квадратом в центре комнаты и завалены оборудованием так, что в ф л е ш к е негде было упасть. С четырех сторон за мониторами сидели л о я Цигель и еще двое тикодоров, называвшие себя Картридж и Маркер. Перед каждым стоял гигантский монитор с поддержкой трехмерного изображения и какая-то супернавороченная клавиатура. Сами же они были экипированы почти как космонавты. На них были облегающие латексные комбинезоны с вшитыми сенсорами. Для чего это было нужно, я так и не понял. Но л о я в комбинезоне лилового цвета смотрелась сногсшибательно. Добавьте к этому сенсорные перчатки, метенки с разноцветными проводками, тянущимися от суставов к запястьям и кажущиеся абсолютно непрозрачными очки, похожие на забралы мотоциклетных шлемов, с с и с т е м о й управления, р е а г и р у ю щ е й на движение зрачков. Вам не приходилось бывать на капитанском мостике Энтерпрайза. Я попадал туда всякий раз, как заходил в кабинет Лои. День прошел в странной нервозной суете, во всяком случае мне так показалось, быть может, потому, что в отличие от остальных я чувствовал себя не пределе. Трижды я брал тайм-аут, поднимался к себе и кормил ворону, которая всерьез обосновалась у меня на оконном карнизе и требовательно долбила клювом стекло всякий раз, как я попадал в ее поле зрения. Я не имел ничего против. Мне нравились вороны своей основательностью, независимостью и сообразительностью. Если голубь еду выклянчивает, а затем суетливо и жадно ее заглатывает, то ворона требует и ест не спеша, с чувством собственного достоинства. Разок ко мне заглянул а н с под предлогом того, чтобы отдать диски, которые я дал ему несколько дней назад. Уверен, он их даже не слушал. Ему, как и мне, казалось, что время тянется мучительно медленно. И день этот никогда не закончится. Но вселенной не было никакого дела до наших с о л и п с и ч е с к и х страданий. Земля, как ей полагалось, делала оборот вокруг своей воображаемой оси, и ночь шла на смену дню. За три часа до полуночи мы сели ужинать, хотя есть никому не хотелось. Все были слишком взбудоражены для того, чтобы получать удовольствие от еды. Вот когда все закончится, тогда у всех проснется волчий аппетит. Все телефоны, коммуникаторы и прочие средства связи были выключены. Последним за час до начала операции я отключил дверной звонок. Ничто не должно было отвлекать наших героев от подвига, который они твердо вознамерились совершить. В половине двенадцатого картридж и маркер в последний раз проверили готовность всех участвующих в операции подразделений. За десять минут до полуночи Цигель объявил предстартовую готовность. Наши четверо взломщиков надели сенсорные перчатки и очки, проверили виртуальные клавиатуры и системы связи. Стоявшие перед ними экраны включились и, будто выбросили перед собой ворох разноцветных линий, которые быстро сложились в рисунок, похожий на пространственную модель многомерной вселенной, пронизанной суперструнами. л о я кончиками пальцев коснулась нескольких струн, и трехмерный рисунок перед ней изменился. В центре завис пульсирующий шар размером с кулак. В стороны от него побежали разноцветные нити, свернувшиеся на концах в причудливые улитки. Минутная готовность. Я посмотрел на большие круглые часы, висевшие на стене. Секундная стрелка начала вычерчивать последний за сегодняшний день круг. Цигель вскинул над головой руку, сжатую в кулак. Пять, четыре, три, два, один. Понеслось! Рука упала в центр графического узора. Первый шелон: Германия, Франция, Бельгия. Второй э шелон: Латвия, Украина, Нидерланды. Третий э шелон: Польша, Венгрия, Швеция. На сервер р а й с с к о г о института высоких технологий обрушились орды диких, не знающих пароля хакеров. Они были не в состоянии пробить защиту сервера, но все вместе растягивали ее, делали более уязвимой для точно просчитанной атаки. Это как воздушный шарик. Чем сильнее его надуваешь, тем больше вероятность, что он вскоре лопнет. Картридж и маркер на два голоса быстрой скороговоркой комментировали происходящее. Двенадцатый отбой, сорок пятый отбой, триста восемнадцатый переход на в т о р о е з е р к а л восемнадцатый и двести пятнадцатый слив, четырнадцатый и сто сорок первый частичный слив, шестьдесят третий отбой, четыреста сорок третий отбой, восемнадцатый крак, в о с й замена, 314 й отбой. 403 – частичное восстановление 117 – й отбой 403 – полное восстановление не зная и с п о л ь з у е м ы й тикодрами терминологии пытаться понять их можно было с тем же успехом что и разговор двух кардиологов обсуждающих твой диагноз можно было подумать что они выносят смертный приговор в то время как речь шла о самых безобидных вещах или наоборот Примерно через 10 минут после начала операции первые три э ш е л о н а атакующих, крепко потрепанные, отошли на позиции. Но им на смену тут же пришли южноамериканские хакеры, которые без устали долбили систему безопасности Рифта 8 с половиной минут. После них по Мифоскопу ударили США, Мексика, Канада и Куба, вслед за ними Япония, Южная Корея и Китай, и наконец уже около часа ночи по Рифту прошлась наша тяжелая артиллерия. Эстония. Не знаю, что уж такого особенного было в эстонских хакерах, но именно им предстояло оттянуть на себя основное внимание системы безопасности р и ф т а чтобы дать возможность л о е и двум ее партнерам проломиться через защиту и сжечь мифоскоп. Я видел Лою со спины. Она сидела на вращающемся стуле без спинки. Пальцы ее неподвижно лежали на клавиатуре. Наверное, если бы я окликнул ее, она бы не обернулась. А может быть даже не услышала мой голос. Демоница сейчас была там, где шло невидимое для наших сансам глаз сражение. Восемнадцатый крак, двадцать первый крак, триста четырнадцатый отбой, четыреста третий замена, сто семнадцатый выпал, четыреста шестнадцатый выпал, двести пятьдесят шестой выпал. Лоя поднял два пальца над головой Цигель. Входим в зону наибольшей благоприятности. Есть. л о я вознесла пальцы над клавиатурой, как п и а н и с т в и р т у з готовый начать исполнение сонаты. Сектора с триста в о с е м н а д ц а т по триста сорок третий. Есть. Держись ближе к исходнику. Поняла. Ввожу пароль. Понеслось. л о я вцепилась в висевшую перед ней трехмерную сетку, как будто она всерьез вознамерилась разорвать ее в клочья. И началось. Пальцы Лои мелькали в воздухе, точно она п л е л а невидимую паутину. повинуясь ее командам, т р е х м е р н а я п р о е к ц и я того, что по всей видимости являлось схематичным изображением системы безопасности сервера Рифта, поворачивалась из стороны в сторону, скользила то вверх, то вниз, металась из стороны в сторону. Лоэ схватила одну из улиток на краю экрана, смяла ее и отбросила в сторону. п р о ш л а первый уровень. Подтверждаю, первый уровень пройден. Лоэ взмахнула кистями рук, будто стряхивая скончиков пальцев капли воды. И снова запустила их в переплетении светящихся линий. А сколько всего уровней? Шепотом спросил я у г а м и г и н а Димон пожал плечами. Внезапно Лоя отдернула левую руку, как будто коснулась пальцами раскаленной поверхности. Ближе к исходнику! прикрикнул на нее Цигель. Ближе! Исходник сдувается! Они выпустили гончих! Маркер, ближайший доступный сектор. Триста восемьдесят восьмой. Лоя, быстро в триста восемьдесят восьмой. Там можно закрепиться. л о я свела ладони вместе, как будто собиралась слепить снежок, и резко дернула их на себя. Вся трехмерная конструкция подернулась рябью и начала оплывать. Есть триста восемьдесят в о с ь й Все, л о я уходи, иначе тебя сожрут. к а р т р и д ж переключай систему на Раша. Раш был один из пары ти-кодеров, которые, находясь в других местах, должны были помогать Лои взламывать систему безопасности сервера. л о я чуть подалась назад, подняла руки к плечам и потрясла кончиками пальцев. Обтягивающий костюм позволял увидеть, как расслабилась каждая мышца ее спины. У демоницы было немного времени, чтобы отдохнуть. Лоя, пристав, указал на нее пальцем Цигель, готовь тракара. Раш разгонит гончих, и ты сразу ударишь по центру. Маркер, как дела у Раша? Замечательно. Горби давит гончих как слепых котят. Я такой эффективности прежде не встречал. Респект разработчикам. Горби и Тракар входили в пакет программ, которым одарил нас полковник Малинин. Выходит не зря я давился кислым пивом в вонючей чебуречной. Респект тебе, Вячеслав Семенович. Если и дальше все так лихо пойдет, вот тут я похоже поторопился и сглазил. Не успел я подумать о том, как все здорово у нас получается, как начались проблемы. Снова вступив в игру, л о я почти сразу попала под удар системы антибаг. Как предположил Цигель, система являлась эксклюзивной разработкой одного из секторов Райского института высоких технологий и использовалась только для защиты их сервера. Никто из наших тикодров е понятия не имел, на каком алгоритме работает антибаг, а без этого невозможно было придумать, как с ним расправиться. Вся информация об антибаге тут же была разослана всем тикодрам, е находившимся в сети, и начался массированный мозговой штурм проблемы. Тем временем л о я приходилось уворачиваться от антибага, который не просто перекрывал ей проход к активным участкам, но и пытался отследить комп, с которого велась атака. л о я уходи, — скомандовал в какой-то момент Цигель. л о я отключилась от сервера, а ее место занял второй активный тикодер по прозвищу Гризли. К тому времени, когда Гризли вступил в игру, сетевики уже успели предложить несколько вариантов, как можно грохнуть антибага, но ни один из них не гарантировал успех. Поэтому приходилось действовать интуитивно, говоря без о б в и н я к о в наугад. Цигель отбирал наиболее удачные на его взгляд предложения и передавал их Гризли, а тот уже пускал их в ход. Первые две попытки пробить антибак оказались неудачными, причем вторая закончилась тем, что система безопасности рифта в ходе ответной атаки едва не взяла под свой контроль компьютер Гризли, поэтому ему пришлось срочно отключаться. На смену ему пришел Раш. которому таки удалось справиться с антибагом и продвинуться сразу на пять уровней вперед. После этого удача была на нашей стороне. Нет, в самом деле, разбив антибаг, те кодеры поняли основной принцип, на котором строилась защита сервера Рифта, и теперь ломали и крошили ее как м и н д а л ь н о е печенье. Воздух едва не звенел от пронизывающего комнату напряжения, и даже мы с г а м е г и н ы м оставаясь безучастными наблюдателями, Чувствовали, как от переизбытка адреналина в крови подрагивали кончики пальцев. Не могу точно сказать, чем в моем представлении все должно было закончиться. Может быть громким взрывом или колоссальным фейерверком за окном. Но произошло все совсем не так, как я ожидал. Цигель приподнялся со своего места, картина протянул руку через стол и произнес: «Лоя, твое последнее слово». Лоя подняла руку с хищно согнутыми пальцами. и п о м е д л и в секунду с ж а л а в кулак оранжевый шарик, находившийся в самом центре виртуальной трехмерной схемы. На схеме начали гаснуть узлы и связывающие их струны. Один за другим, один за другим, и вскоре, не могу сказать точно, сколько времени на это потребовалось, в и р т у а л ь н а я в с е л е н н а я райского института высоких технологий п е р е с т а л а существовать, совсем. На какой-то миг все замерли, словно в недоумении, как будто все еще не верили в то, что произошло. Наконец ц и г е л ь снял очки, сдернул с рук сенсорные перчатки и положил все это на стол. Мифоскоп сожжен, произнес он негромко. Всем спасибо. Могу только представить себе, какими восторженными возгласами взорвалась в этот миг всемирная паутина. Я посмотрел на часы. Было без двух минут четыре. Пора было кормить ворону.